Глава седьмая. Карлик не обманул меня. И в самом деле, на следующий день рано утром у моего дома стояла карета. Извозчиком был какой-то непримечательный тип в Панамке, но было одно «но», которое было мне не по душе. Карета, выполненная из плотно сколоченных досок и окрашенных в коричневый цвет, еле-еле дышала. Стоило мне сесть вовнутрь и откинуться на небольшом сидении, как она аж по швам затрещала. Но не только это меня обеспокоило. Внутреннее наполнение кареты вызывало ярость. Тихую, но всё же ярость. Подушки и пуфы, которые были внутри для удобства, были... с вышитыми изображениями бобров. Казалось бы, такая мелочь. Но она вызывала у меня не самые приятные чувства. А уже потом, стоило карете тронуться, я старался отвлечься от коротких отголосков воспоминаний, где я бил нелюбимых людей Карета обогнула дом по брусчатке, выехала за небольшой забор и устремилась по главной дороге куда-то в обратную от стен сторону. В целом, мне было на что посмотреть. Буквально в километре от моего дома в сторону центра, как я предполагал, начиналась жизнь. Ну, не совсем в привычном смысле. Я видел много бедных деревень и даже мелких посёлков, которые по количеству домов претендовали на город внутри города. Только вокруг была разруха и нищета. Маша не обманула меня, говоря позавчера, что здесь живут обнищавшие рода. По месте, которые встречались на нашем пути, были все пожёванные жизнью. Косые, кривые, так что смотреть там было не на что. Но самый казус приключился уже на подъезде ко второму контуру защиты центрального города. Мы поехали через какие-то дебри, где по обе стороны от уже просёлочной дороги были сожжённые домишки. Путь к карете перегородила два человека в чёрных плащах. Мой извозчик, к слову, не отличался особым умом и сообразительностью. Вместо того, чтобы задавить нахалов, которые явно пришли сюда поживиться, он... Решил их объехать. Его и без того дохлая лошадь завязла в траве, где были глубокие ямы, а сама телега потеряла колёса после резкого поворота на кочках. Мы сели на брюхо, и извозчик просто бросился прочь. Оставил меня козлина, в общем. Дожидаться, пока товарищи нагрянут в моё временное убежище, я не собирался. Смысла не было. Шансов на то, что они оставят меня в живых, было ровно столько же, если бы они собирались спросить дорогу до центра. Вышел, размял руки и медленно направился в сторону двух фигур. Уже, увы, бежать обратно точно не было смысла. «Проблемы?» — озадаченно спросил я, остановившись в десяти шагах от плащей. «Зачем дорогу перегородили?» «Студент!» Из-под капюшона одного из гостей зазвучал мужской голос. «Не похож», — ответил второй и сделал шаг вперёд, — «не по форме одет». «Ну и на аристократа не похож, нищий какой-то». «Именно», — согласился на всякий случай. Я. «Так что давайте, ребятишки, разойдёмся по разным углам и сделаем вид, что никто никого не видел». В целом, больше говорить было и нечего. Если это грабители, то, увы, для них у меня ничего, кроме кристалла. От второго покойника а от подземной жабы больше ничего не было. Ни звонких монет, ни дорогой бижутерии. Мои трусы и то сделаны и сшиты из обычного тряпья. «Гони монету!» — но не застыли в метре от меня. «Поживее!» «Не ношу с собой!» — пожал плечами и сделал шаг назад. «Вы бы это, ребят, шли отсюда, по-добру, по-здорову!» «А то чё!» Один из них снял капюшон, и на меня уставился какой-то урод. Ну, в прямом смысле этого слова. Худощавое лицо, половина зубов, когда он оскалился, отсутствовало. Большой горбатый нос и кучно посаженные глаза. Таким не то, чтобы кортизанки не давали, таким... Ну, а второй еще страшнее. Два брата-дегенерата с лицами какой-то плешивые собаки достали самые обычные ножи, выставили перед собой и заулыбались лучше бы они этого не делали. У меня аж желудок скрутило от их улыбок. Бобры то краше улыбаются. «Монеты, доставай, аристократишка!» заговорил один из них. «Быстрее давай, после тебя еще повозка пойдет!» «Так, с маршрута не знают, значит, бывают здесь часто. Учитывая количество зубов на двоих, у них и то будет неполная улыбка. Значит, по голове дают часто». Но раз они всё равно здесь, это означает только одно — они нищие, и выбора у них нет. Ну, либо имбецилы без образования умом особо не отличаются, нож держат как-то криво, и, видимо, привыкли только пугать. Монетку говорите? Ну что же, не зря же я тело своё развиваю. Сделал вид, будто что-то уронил. Пробормотал, ой, пле, и нагнулся. Разбойники сделали шаг вперёд в момент, когда я подхватил с земли камень и разогнулся. «Уронил вашу монетку», — поджал губы и театрально нахмурился. «Поймайте!» Размахнулся, делая вид, что собираюсь что-то закинуть им за спину, и сделал ложный бросок. Собственно говоря, ничего из руки не выпустил. Но два пацана, как верные собачки, тут же отреагировали, повернулись ко мне спиной и посмотрели куда-то вдаль где должна была упасть монетка. В следующую секунду камушек размером с ладонь попал в затылок одного из дегенератов. сила я приложил немало, однако результат был выше всяческих похвал. Со звуком о один из придурков упал лицом в грязь, второй не сразу понял, что произошло, что сыграло мне на руку. Два шага вперед, и звонкая оплеуха при пришлась ему по шее. Стоило ему повернуться, как кулак вбил нос по самой затылок. Силы я не жалел, так как не хотел оставить ему и шанс ткнуть меня своей зубочисткой. Извозчик все-таки вернулся. Не один, к слову. Но он как-то не особо был рад, увидев меня, сидящего на двух связанных собственными рукавами пацанах. Он приехал на чужой телеге, сидя рядом с каким-то очень большим и высоким мужчиной, в коричневой меховой шубе и с лицом полным обаяния. Великан был морщинистым, с одной сплошной бровью над глазами и ухмылкой маньяка. Такой своеобразный тип. «А вот и братья запаханные», — пробасил мужчина, дергая за поводье своего коня, дабы тот остановился. «Только позавчера все зубы пересчитали, а все же опять вышли поработать». «Эй, ты!» Я не отреагировал на викинга, обратился сразу к извозчику. «Баран, какого черта ты слинял?» «Так это...» — начал заикаться он, снимая с головы черную панамку. «Как понял, что быть беде, так сразу пошел лесника искать на помощь». «Кому ты чешешь?» — нахмурился я. «Ты просто сбежал». «Да ладно сбежал, каретку в грязь загнал, да оставил меня одного». Великан внимательно посмотрел на съежившегося мужичка с одной-единственной волосинкой на макушке и заявил тому. «И не стыдно тебе бедных студентов бросать на произвол судьбы, а, Филч?» Мужчину, собственно говоря, мало пугало то, что говорил Великан. Его пугало просто внимание к своей персоне. Он вжал голову в плечи посильнее и затрясся. Понимая, что ничего от того не добиться, Великан спрыгнул с телеги, да так, что земля задрожала, и направился ко мне. «Давай погрузим их, да по пути закинем на пограничный пост». «По пути?» — удивился я. «Вы в академию собираетесь?» «Работаю там», — хмыкнул великан. «И так неделю по лесам скитался, совсем потеряли». Его предложение «давай закинем» было спорным. Он единолично подхватил двумя руками за ноги разбойников и швырнул их в телегу с десяти метров. Да так ловко, что те головами об дно стукнулись и погрузились в долгий сон. Попал в яблочко, в общем. Затем, спокойно покачиваясь из стороны в сторону, шаркая самыми настоящими валенками, уселся на своё место. Подозвал меня и похлопал по маленькой скамье рядом. Мол, садись, пацан, подвезу. Как-то отказываться не было смысла. Идти одному было чревато другими трудностями, а рядом с ним не то чтобы в защите себя почувствуешь, а так, под лёгкой опекой. Ну и раз уж нам по пути, смысл мне пятки стирать по этой дороге. Мужчину звали Орвит. Он чистокровный еврей, что бы это ни значило. Вполне смышлённый и опасный, как оказалось. Когда он расспрашивал о том, кто я такой, я поделился лишь малыми знаниями. Точнее, озвучил то, что сам знал. Но, как оказалось, он знал моего отца и очень хорошо. Лет двадцать назад, когда Волгоград окружил хан Барбос, какой-то там французско-монгольский командор, Орвид собственноручно уничтожил на болоте целый полк магов. И там же получил серьёзное отравление. Причём получил случайно решил раздавить одного противника и дробя тому тазовую кость ногой разбил склянку которую противник хранил в кармане там был сильно действующий яд и маленькая заноза а точнее полноценный 10 сантиметровый кусок стекла угодил в пятку мой папаня вылечил его и отходил за что орвит его всячески уважал и теперь для него было просто честь сопроводить меня в местный институт Про работу он рассказывал многое. По большей части пользовался терминами, которые мне были непонятны и неизвестны. Но рассказывал красиво. Не знаю, много ли было правды в его сказках о том, как он дробил черепушки ящера людом, но слушал с упоением. Так сказать, это было гораздо интереснее, чем читать о своих несуществующих подвигах в «желтых газетенках». А затем Орвит поделился откровением. Посчитал нужным поделиться своей слабостью, что он наполовину маг. Магическое оружие в руках держать не может, но вот имеет природный иммунитет к таким безделушкам. — Я когда попытался заключить контракт с демоническим мечом, — начал рассказывать он, — чуть было руки не лишился. «Оказалось, что моя внутренняя энергия не способна укротить демона внутри оружия, и...» «Я стал полукровкой. Такие, к слову, не очень почитаются в обществе». «Что за демонические мечи?» — удивился я. «Какие такие контракты?» «О, -о, -о дивный лес!» — протянул он. «Костенька, ты что?» «Вообще ничего-ничего не знаешь?» «Да откуда бы?» — В общем, слушай. Он не сразу продолжил, потому что мы проезжали пост на второе кольцо защиты города. Такие же двадцатиметровые стены ввысь. Груз скинули под ноги солдатам, отсалютовали им и, собирая на себе взгляды, проехали через еще один поселок, уровень жизни в котором был раза в два лучше, чем поселки первого контура защиты. Дома были яркие, где-то даже новенькие, небольшие, но и не бедные. Местный люд был почище нашего, да и в целом здесь чувствовалась цивилизация, так что не пялиться в разные стороны я просто не мог. Арвид отвлек меня от картинок перед глазами своим рассказом. Демоническое оружие — это инструмент для борьбы с мутантами и монстрами. Каждый сильный или средний маг обязан заключить контракт с той или иной безделушкой, в которой хранится дух демон. «Если у тебя получается обуздать новую силу, то такое орудие не подведет тебя в бою, а вот если не получится, либо оно тебя убьет, либо сделает одержимым». «И в чем заключается сила такого орудия?» — спросил я, не понимая общей концепции. «Призываешь кого-то?» «Призываешь!» — Орвид басисто рассмеялся. «Нет, твои удары становятся более легкими, ты можешь ударить противника на расстоянии». После этих слов я вспомнил двух покойников, не переживших подземную жабу. «Твои удары могут разбить стену или с лёгкостью разрубить противника на пополам «Нет, разумеется, это было интересно, но...» «Слушай, я о магии знаю только по сказкам», — начал я, говоря чистую правду. «Правда о правду из моего мира. Как люди стреляли огнём из рук, как люди прыгали до небес или летали...» Великан, слушая это, лишь рассмеялся. «Маги давно разучились пользоваться ментальной магией или стихией. От нее всё равно нет никакого толка. Для нас магия — это сила, по большей части физическая. Есть, конечно, уникумы», — он посмотрел на Филча, зачем-то погрозив тому огромным кулаком гирей которые могут усиливать своё тело. Тут я вспомнил карлика Владимира Ильича и лекаря Всеволода Владимировича. «Ускорять бег, разогревать воздух или даже телепортироваться», последний он сказал с восхищением. «Твой отец был мастером телепортации, как боевой лекарь». Это я уже слышал. Есть еще и другие способности, но таких магов почти не осталось. А если они и есть, то точно не в Волгограде. В общем, наша магия заключается в силе удара и в навыках владения оружием. Я, например, так и не учился. Вылетел на переходном экзамене второго курса и стал вечным завхозом нашего мава. Директор приютил меня, дал работу и кров. А взамен я ловлю для него диковинных зверушек, да вожу испытательные экскурсии. — Куда? — Как куда? — он повернулся ко мне и нахмурился. — В тайны лес проверять способности студентов. В той или иной мере. — Если ты как ты говоришь... — я замялся, ибо слово было очень грубое в моем понимании. — Прошу прощения, полукровка, то в чем ваша сила? правде, улыбнулся он. Ладно, шучу, у меня природный иммунитет к ядам и природе мутантов. Меня невозможно заразить от укуса и невозможно отравить. Но, вот тут я уловил чувство доживи. Он уже что-то про еды говорил. Стоп, вас же отравили на войне, разве нет? Так там яд диковинный был, пожал плечами Арвид. Из крови синего монстра. Повторное чувство дежавю мне очень не понравилось. Появились флешбеки о моей смерти в моем настоящем мире. Но великан ничего так и не объяснил. Про синего монстра он слышал лишь дважды, и то со слов будущих покойников, которых добивала смерть от крови того монстра. Понимая, что больше из него не вытянуть, я вернулся к просмотру окрестностей. И в целом я отметил для себя огромную разницу в контурах. Правда, орвит называл их кольцами, а не так, как называла Маша. Здесь мир словно был другим. Трава зеленее, люди счастливее, дома богаче. Я отметил про себя и развитую сельскую промышленность. Куча рогатого скота, свиней всякой птицы, даже кроликов, как мне показалось. Сами посёлки, селения и прочее, Городская суета была на порядок более развитой. Солдаты здесь были такими же, как и в нашей зоне. Аристократы, малость которых мне удалось повидать, выглядели очень качественно и дорого-богато. Ни одного сопляжуя, к слову, из обнищавших родов я не увидел, как и нищих в целом. Здесь, разумеется, чувствовалась разница между рабочим классом и классом выше, но я бы не сказал, что это чуткое распределение здесь имело границы. Все друг с другом здоровались и общались, не знаю, может и помогали. А по факту они просто чувствуют себя под защитой, под защитой двух стен, одна из которых идёт в центр этого города. Хотя, учитывая, как здесь всё было застроено, я бы назвал Волгоград областью или страной. А с другой стороны были мы, нище, которых сожрут первыми, если вдруг стена падёт. На вопросы, как образовался город, Орвид лишь пожал плечами. Филч к этому времени спрыгнул с повозки, и это осталось незамеченным. Когда я повернулся, чтобы посмотреть на дюжину красиво одетых солдат, я заметил его отсутствие. — Сбежал! — проследил за моим взглядом великан. Понимает, что по приезду в Академию с него три шкуры сдерут. «А все извозчики такие трусы?» «Водители», — поправил он меня. «Нет», — улыбнулся великан, показывая ровные, огромные, мать его, заостренные зубы. «Только те, кого отправляют на первый контур. У нас же целая служба этих извозчиков, как ты выражаешься. Как это?» Великан вздохнул свежий воздух своими огромными колодцами-ноздрями и спустил пар и ответил. «Ну, есть у нас служба, где есть целый руководитель. Этот руководитель нанимает всяких приезжих водителей, выдает им коней, телеги и отправляет кататься по городу. За стены и так далее. Они платят ему процент с работы, и он дает им эту работу». «Типа платная доставка людей?» «Типа того». С центра до первого контура, например, поездка обойдется в 100 золотых рублей. Дорого. Если честно, но есть еще повозки премиум-класса. Говоря это, он глаза прикрыл, словно вспоминая что-то такое восхитительное. И, как оказалось, восхищало его только одно. Женщины. За 500 рублей из центра до леса тебя довезет огромная карета с личной охраной и двумя куртизанками на выбор. А как они обслуживают, ты себе просто не представляешь. Минутка подробных откровений закончилась тут же. Стоило нам проехать небольшой парк, за высокими деревьями которого скрывался небольшой тоннель. «О, вот и подземный проезд до третьего контура», — радостно сообщил Орвид, посильнее прижимая к себе поводья. «Главное, молчи. Тут не любят людей с первого контура. Говорить буду я, понял меня?» Понять то я понял но вот вопросы а уж тем более досмотр заставили меня врасплох